Глава 17. Разведка у дозорной башни обнаружила следы столкновения рои Софии с заражённым ши. Битва, судя по всему, состоялась не шуточная. Несколько остаточных очагов азурнимбов пылахали огромными кострами даже на фоне мощного аизлучения, бьющего из разлома. Кроме следов азурической активности, множество свежих останков в окрестностях серо-голубых панцирей мёртвых биноши и антрацетовых моров, таких похожих и одновременно очень разных. Муравьи против тараканов, заметил Кастер, просматривая видеофайлы донесений. Ем не оставалось только согласиться с меткой ассоциаций. Судя по расположению трупов, воинство супермонады оттесняло заражённых в разлом, медленно, но верно расширяя зону своего контроля. Над самой иглой башни вились летающие особи. Там также был замечен один из принцепсов. Высшие осыпь Роя, стоявшие на одну ступеньку ниже синей птицы. Приближаться к ним не стоило. Беноши отнюдь недружественны инкарнаторам. Хотя мы и заключили временный союз. Без мощного контроля Софии, доминанты и принцепсы представляли опасность не меньшую, чем инфицированные. А близость ядра Стеллара могла и вовсе свести их с ума. На ближайшем сеансе связи Суперманада приняла наши опасения и согласилась отвести шин на безопасное расстояние. Как только они начали спускаться в глубины разлома, мы выдвинулись из многоугольника. План был таков: с помощью пути пересечь равнину, занять дозорную башню и восстановить лифтовые механизмы, ведущие к буру, последнему аванпосту первого легиона, расположенному в глубинах Титанического каньона. А дальше останется только приступить к финальному аккорду операции. Спуск в экстромерности Чёрной Луны. Я смотрел с высоты полёта, как скользят магнитные платформы, как разворачиваются на площаддарме возле приёмной станции Звёзды Инкарнаторов, выгружаются Микаду, Тарантулы и Зевсы. Тяжёлая техника необходима для контроля зон входа и выхода в разлом. Но какой же ничтожной казалась наша суета на фоне ужасающего величия планетарного каньона. Через него не перекинешь мост. даже не разглядешь противоположной стороны в самом узком месте 70 миль. Сила ай-излучения нарастала, достигая в глубине ужасающих значений. Лазурная бездна, зарванным антрацетовым гребнем источала сияние столь яркое, что в окрестностях было светло как днём. Эти районы, помеченные на старых картах первого легиона густой алой штриховкой, всегда считались крайне опасными. В азур свечении над разломом плеветировали обломки острова на каждом из которых уместился бы весь первый легион. Возле них кружились отвари, древние и мощные, похожие на призрачных амёб или гигантских лентовидных змей. Привлекать их внимание не стоило. Впрочем, и им, кажется, не было делать до копошающейся внизу мелочи. Дозорная башня находилась на длинном выступе, это камскальном языке, нависающем над азурической пропастью. Она напоминала монолит, увеличенный как минимум в пару раз. застренная спиральная глад, тонкая и длинная, чья форма могла показаться игрой стихий. Основным материалом послужил антрацитовый кристалл чёрной луны, а лишь тусклые металлические кольца, похожие на зубцы короны, напоминали, что тут потрудились человеческие руки. Зловещий вид, но очень удачное расположение. Позволяет на большом протяжении наблюдать за обоими краями разлома, отслеживать движение в его глубинах и одновременно труднодоступная для врага, рискнувшего атаковать форпост. Согласно хроникам наших предшественников, для Моруши она стала настоящей костью в горле и была взята штурмом единственный раз, во время прорыва, погубившего Первый Легион. Инки несли тут круглосуточную стражу, предупреждая об азурических штормах и появлении врагов. «Когда-то здесь началась осада», Занявшие годы грандиозные операции по картографированию и изучению экстрамерных норм Чёрной Луны, поиску ключа к её уязвимости. И именно там нам предстояло довести дело до логического завершения. Наши разведчики уже обследовали дозорную башню. По строению и планировке она была подобна монолиту. Основой наверняка послужили старые проекты Прометея. Но когитор коменданты и транслокаторы не работали. Оборудование оказалось выведенное из строя, а во внутренних экстрамерных стех царил настоящий разгром. Там разыгрался один из первых актов той драмы, которая закончилась эвакуацией уцелевших одержимых на землю. Страшные следы резни, жуткие останки инков вперемешку с трупами моры и бинаши, которые тоже проникли внутрь аванпоста. Я был даже рад, что штурмовые группы проделали всю грязную работу самостоятельно, оставив нам лишь выводы. А выводы были любопытными. Во-первых, инков первого легиона погибших здесь можно было разделить на две большие группы. Многие, в основном на внешних рубежах, явно пали в бою с азурическими тварями. Их останки частично сохранились. А вот некоторых, опознанных только по фрагментам экипировки, постигла та же участь, что и экипаж Ронсеваля. От них уцелели лишь старые кидо и неисправное оружие. разбросанные в тех местах, куда они явно отступили для обороны, заблокировав внутренний периметр. Судя по незначительности находок, впоследствии доспехи и азур артефакты павших собрал кто-то очень рачительный, не оставив почти ничего ценного. То же самое касалось оборудования, хотя невозможно было определить, что испорчено проникшими в башню Моро-Ши, а что демонтировано и вывезено намеренно. Ретрансляционный комплекс умер от необратимых А-изменений. Все архивы данных исчезли бесследно. Словом, та же картина, что и в кратере. Нас данным давно опередили. Во-вторых, на наблюдательном посту нашёлся древний световой маяк, подключённый к автономной энергоячейке. Он явно использовался для подачи сигналов, тех самых, о которых говорил трактор в своей последней голограмме. А возле него разведчики обнаружили куски бареев и гермесов, принадлежащих звену Старка. И неоспоримые следы недавней схватки. Сама площадка наблюдательного поста Верхний Зубец металлической короны выглядела идеальным местом для проникновения в дозорную башню с воздуха. Логично было предположить, что вингеры грозы побывали здесь. Но что произошло с ними дальше? С кем они столкнулись? Кто оставил опалённые рубцы и свежие выбоины на стенах? Кто разодрал в клочья прочнейший доспех класса Альфа плюс? Как существо или группа существ, устроившая здесь засаду, смогла мгновенно нейтрализовать шестёрку вингеров. Найденные фрагменты выглядели нехорошо, разорванные и помятые неведомой силой. На них нашлись ДНК пропавших инков и кое-что ещё. Тьма резко отшатнулась моры, снова призванная мной. Вы что, ничего не видите? Да, то, что погубило инков, было инфицированным мельчайшие частички тьмы усеивали куски брони. Ксеноцит представлял опасность даже сейчас. Однако я приказал не уничтожать следы. Они могли помочь разобраться в судьбе пропавших инкарнаторов. Мы не ослепли мора, спокойно ответил я, не обращая внимания на смешливое фырканье Арахны. Ты больше всех нас разбираешься в тьме. Что скажешь? Печать тьмы, сухо произнесла заклинательница, обходя кругом заражённое место. В её руке засветился и исчез длинный кроваво-алый коготь, ранее принадлежавший коту, знак её миссии и моего глубочайшего доверия. Её нужно сжечь, а не рассматривать. Кстати, согласна, в субвокале прозвучал голос Арахны. Грей, изучение нам мало что даст, между видами ксеноцита практически нет. Есть. Это не нергал и не умра, перебила её Мора. Разве ты не чуешь, одержимая? Это печать Примы, первородной тьмы. Она смотрит на нас, как мы на неё. Сожгите её немедленно. Я вздрогнул. Прима, настоящая кровь Шарда, невоспроизводимый корневой субстант ксеноцита, который встречался только у эффекторов Чёрной Луны. Именно за ним охотился Сумрак. Именно на основе Примы была создана Умбра. Значит, тут был эффектор, проронил я. Верно? Не знаю, кто тут был, но старку и его людям не повезло, процедила заклинательница. Их схватили, инфицировали и, возможно, допрашивали. Их больше нет среди живых. Теперь тьма знает о нас всё. Я поморщился. Параноидальная подозрительность и эксалтированная ненависть моры порядком раздражали, но их стоило потерпеть, чтобы получить результат. Ты можешь посмотреть, что здесь произошло? Как тогда у экстерминацию, озвучил я основную цель её приглашения. Нам нужно знать точно. Я попробую, сказала Мора, оглядев наблюдательный пост. Здесь есть старые тени. Она плавно повела рукой, сделав несколько шагов и заставив тени на стенах неестественно двигаться. Они как будто заколебались, сползая в разные стороны. Я ощутил, как шевельнулся и задрожал Никс. пронизанный импульсом заклинательницы. И тут же понял, что у неё ничего не вышло. Они не говорят, не показывают, процедила Мора. Почему? Не знаю. Может, я слаба, а они старые. А может, ослеплены или испуганы, или им запретили. Ты говоришь о тенях как о живых существах. Как можно им запретить? Них с не живой, но он всё помнит, ответила Мора раздражённо. ты не поймёшь. Здесь тени не хотят говорить. Запретить им может тот, кто имеет власть над Никсом. То есть другой тенеход, сказал я уверенно. Ты говоришь о Сумраке? Я видела его тень в кратере, прошептала Мора. Он самый старый из нас. Он обучал нас. Он ходил среди теней, когда мы ещё не родились. Страшно представить, какую силу он набрал, если остался на чёрной луне. Я знал настоящее имя и происхождение Сумрака. Рай Мартинс, участник глобального проекта Бессмертных, создатель Брахма-частицы, позднее и Умбры, отец Авроры, одной из эмиссаров Звезды. Он был соратником Прометея, старшим хранителем Куба, и при этом не принадлежал к системе Стеллары, один из первых инков, фигура едва ли не серьёзнее Гранд-координатора и при этом всегда находящаяся в тени. Почему так? Возможно, именно Сумрак, а вовсе не Прометей, был главным организатором оппозиции Звезде, но старался действовать, не привлекая к себе внимания. Мало, слишком мало информации. Ты думаешь, он был здесь? Не знаю, не спрашивай. Замолчать тебя не могут заставить многие. Если инки умеют говорить с Никсом, почему ты отказываешь в этом другим? Я не совсем понял, о чём она. Сумрак не выходил из головы, и я задал следующий вопрос. Если Сумрак был самым старым из заклинателей теней, почему сама теория теней называется теорией Рашидова-Шварца? Откуда мне знать? Меня никогда не интересовала теория, холодно ответила Мора. Можешь спросить у самой Луизы Шварц, если так интересно. Я ощутил, что при этих словах в субвокале беспокойно шевельнулась пси-аура Церцеи. Она тоже присутствовала в дозорной башне. А когда повернул голову, Мора уже исчезла, вновь шагнув в тень. Видимо, посчитала свою миссию исполненной и возвратилась к охране ядра Стеллары. Что ж, вовремя. Саркофаг как раз находился на узловой станции в 5 милях отсюда. Больше мы не обнаружили ничего важного. Подразделение Инков во главе с Гелиосом заняли и начали расчищать башню. а основные силы Первого легиона продолжали пребывать и скапливаться на плацдарме вокруг лифтовых механизмов, установленных на самом краю разлома. Из-за особенностей рельефа сам спуск к Буру находился в нескольких милях от Аванпоста, как бы у основания скального языка, и представлял собой крайне примитивную, но практически безотказную систему цепей и тросов, связывающих несколько грузовых платформ. В условиях отсутствия атмосферы и нестабильной гравитации Чёрной Луны, Требовалось лишь компенсировать ускорение свободного падения при спуске и задать начальный импульс при подъёме, что позволяло одному венгеру спокойно приводить в действие подъёмник. Выглядело система жутковато, особенно на фоне азурической пропасти. Однако одержимые и хроники первого легиона уверяли, что за сотни спусков в разлом механизм полностью подтвердил свою надёжность. Размеры и вид деталей внушали благоговейное уважение. Для изготовления простейших конструкций явно использовали сверхпрочные материалы. Не знаю, кто это придумал и воплотил в жизнь, но они проделали титаническую работу, позволившую опускать на огромную глубину тяжёлую технику, грузы и большие группы инкарнаторов. На пути к буру имелось несколько пересадочных станций, и там уже находились наши первые группы, проверяя исправность механизмов и безопасность пути. Кастор непрерывно держал с ними связь. И он же после осмотра дозорной башни и лифтовых механизмов заявил: "Знаешь, Грей, мне совершенно не нравится эта затея". "Что именно тебе не нравится?" "Мои действия слишком прямолинейны, предсказуемо. Если предположить, что Мора права и её фектор смог каким-то образом получить инфу от команды Старка, то" Костер, "Как Старк всегда говорил спокойно. Мораши знают о ядре и цели нашего пути". Это означает, что маршрут им тоже известен. «Ты прав. Другого пути в разлом просто нет», — кивнул я. «Ты ожидаешь засады? Но обе наши отогнали их. Голди докладывает, что у Бура тоже чисто. За исключением о сущностей, но это решаемый вопрос». Я невольно поморщился. «Мы потеряли уже двоих из трёх дюжин разведчиков при атаке азурических тварей в разломе. Несмотря на то, что в каждой звезде шли опытные заклинатели», и сам путь уже был расчищен роем, враждебная среда каньона представляла собой бульон, в котором могло встретиться всё, что угодно. От суперэлементаля до охотящегося ахримана. А излучения такой мощи на Земле не существовало в принципе. Метаморфозы материи и энергии в глубинах были совершенно непредсказуемы. «Я привык рассчитывать только на свои силы и исходить из наихудшего варианта при планировании», ответил Кастер. Давай оставим Ксена с обзоскобками, будто их нет вовсе. Ты не доверяешь биноши и обещаниям супермонады? Мне в них дело. Отступление инфицированных мне не нравится. Они вроде бы дрались, но как-то слабовато, без азарта, ответил Кастер. Я, знаешь ли, чувствую такие вещи. Как мы знаем из сводок первого легиона, понятие военной хитрости Моруши знакомо. Эффекторы вообще-то дьявольски сообразительные твари. «Ложное отступление? Предполагаешь ловушку?» «Обратимся к истории. Раньше экспедиции в колодец всегда были немногочисленными. Группа другая, реже дюжина. Исключение два, когда строили сам путь и перемещали бур. И во второй раз пришлось драться с заражёнными Ши. Я кивнул. Вторая битва Зигфрида, после которой Мору Ши надолго оставили Первый Легион в покое, уступив глубину разлома». Тактика Зигфрида заключалась в выманивании основных сил противника под удар разрушителей и основных сил инков. Он грамотно использовал местности слабые стороны вражеского роя. В итоге перемолов десятки тысяч тварей ещё до того, как они вступили в сражение. Но и тогда победа обошлась совсем недёшево. Если бы Сигурд не обнулил себя, он мог бы поделиться бесценным опытом. Но увы. Бывший грант легат, а ныне новый рекрут первого легиона. Сейчас ничем не мог помочь. «У нас, если честно, очень похожая диспозиция», терпеливо продолжал Кастер. «Нужно переместить большой и ценный объект. Путь практически вертикальный. Мы неизбежно растянемся». Он создал себе в помощь голограмму, чтобы показать проекцию, но я уже понял его мысль. Узкая извилистая цепочка инков с ядром спускается на лифтовых платформах и перерезать её внезапной атакой пара пустяков. перерезать, окружить, сбросить с невероятной высоты. Многие стазы Мороши спокойно бегают по вертикальным поверхностям, в отличие от большинства инкарнаторов. Человеческий вестибулярный аппарат всё-таки предназначен для горизонтального положения. На чёрной луне сила тяжести нестабильна и везде отличается от земной, но адаптивные гравикомпенсаторы, геномные или встроенные в кидо, позволяют имитировать земные условия. Опыт одержимых показывает, что инкарнаторы гораздо эффективнее сражаются, когда находятся в привычной среде. А если при спуске придётся драться, то условия порящих платформ ставят нас в заведомо проигрышную ситуацию. Да, нехорошо. Ты уже сам всё понял, произнёс Кастер. Мы будем находиться в очень уязвимом положении во время спуска. Дерьмовом положении Астрофатида. И если предположить, что враг знает о том, что мы будем спускаться и каким путём пойдём, он ударит именно здесь. Он алым крестом перечеркнул весь маршрут планируемого спуска. В этом случае мы ничего не сможем сделать. Мне это очень сильно не нравится, Грей, закончил он. Не допустим моей степени риска. Что ты предлагаешь? Зигфрид вымонял их и разбил внизу возле колодца, предварительно ослабив ковровой бомбардировкой. Повторить этот трюк мы не сможем. У нас нет огневой мощи кораблей. Значит, нужно действовать от обратного, сказал знаменосец. Конкретнее, Кастор, предлагаю устаринную уловку. Пустим вперёд приманку. Мы создадим голограмму дубликата циркафага с ядром, а настоящий пока спрячем в дозорной башне, создадим иллюзию спуска, перемешав несколько групп инков с голограммами и азурическими иллюзиями. Сложное наступление. И посмотрим на реакцию. Если всё пройдёт благополучно, никто не вылезет из нор, значит, я просто старый трусливый перестраховщик. Если же они атакуют, мы будем бить их сверху на выбор, а при крайней необходимости отступим в дозорную башню и подождём помощи биноши. Сколько времени займёт подготовка такой операции? коротко спросил я. Минимум сутки. И всё это время биноши будут сдерживать фронт. Медленно проговорил я: "Я обещал Софии, что мы будем двигаться с максимальной скоростью. Эти енки, что пойдут впереди как приманка, они обречены, если ты прав". "Решать тебе, Грей", сказал Кастор. "Нако, но ведь ядро, мы не имеем права на ошибку". Я сдержался, чтобы не скрипнуть зубами. "У всего есть цена. Хорошего выбора тут не было, или рискнуть несколькими десятками душ?" или всем первым легионам за одно с ядром Стеллары. Кастер пристально смотрел на меня. Впрочем, он и так уже знал, какой вариант я выбрал.